Глава 39. «Это кто у нас такие красивые?» Сделанным весельем спросил самый здоровый из них. Хотя по тому, как он подобрался, я понял, что ему совсем не весело, а страшно. Ведь два крепких парня сбросили верхнюю одежду, и сумки явно не просто так. Разговаривать с ним не было никакого смысла, лучше сразу отводить их. Да и ждать, пока он нож или кастет достанет, тоже не входило в мои планы. Бью первого, что стоял в полоборота ко мне, в бок, Тот хекает, ноги у него против воли подгибаются, и я получаю доступ к говорливому, не иначе говорю. Сзади справа танком идет Серега, и я слышу звук удара, и мне не нужно оборачиваться, чтобы понять, что еще одним соперником у нас стало меньше. Бью главного, не изощряясь обманками, тупо сильный удар в челюсть. Тот прикрывается руками в неумелой защите, но я протыкаю ее, как лист бумаги, карандашом. Парень летит снег уже в нокауте. Сергей тем временем добил четвертого тоже без лишней крови. В печень сунул разок. «Толян, я бы сам справился!» – возмущается Бейбут. «Кто это такие?» Иду я вместе с незапыхавшимся Сергеем к своей одежде и сумкам. Воздыхатель Карлыгаш приехал к ней на работу разбираться. Спрашивал, почему она переехала и куда. Ответил Казах, и я увидел, что он уже изрядно замерз. «Ты иди в общагу, пока не окоченел. А я с парнями потолкую еще немного», — говорю я. «Зачем ты вообще с ними разговариваешь в одного?» «Они к Карлыгаш лезли», — бурчит сосед. «Заходи, бей, будь проводит», — говорю я гостю. «Да не, я постою, подстрахую», — отзывается тот. «Чё тут трёшься?» — пиная я уже очнувшегося говоря. «Ты кто?» — очумело выдыхает он, получая ещё один пинок в живот. «Не будешь отвечать? Сделаю больно», — предупреждаю я. «А вы кто такие?» — спрашивает Сергей, контролируя, чтобы остальные не удрали. Нам сказали, казаха одного поучить надо, признался наконец один из них. Я казах из Павлодара, веселится Сергей. И я вспоминаю фамилию спортсмена. В следующем году он станет призером СССР по боксу в моей категории до 57 килограммов. Это Сергей Суходоев. Я его только из-за фамилии запомнил. Суходоев, Козлодоев. Такая вот ассоциация была для тех, кто понимает. Разумеется, вслух такое не скажу. Ну и матчи чемпионата в своей категории смотрел вживую в конце зимы в Алмате. Я в конце 10 класса уже делал успехи, и меня отправили с командой области на юношеский турнир там же, в Алмате, и пропустить чемпионат СССР по боксу был бы непростительный грех для пацана». Потом я его больше ни разу не видел, но слышал как-то в уссурийске о тренере с такой фамилией или судье. Проверять времени не было, да и не хотелось. Короче, пинками и добрыми угрозами мы под оплеку выяснили. Ухажер Карл Гаш привлек своих дворовых дружков щемануть одного подростка. С каждого по полтиннику. Время у вас неделя. Потом найду и яйца оторву, и это буквально пригрозил я. Хотел сказать «это не метафора» вместо «это буквально», но по интеллектуальным рожам оппонентов понял, что этого слова они не поймут. «Да где мы такие деньги возьмем?» – возмутился очухавшийся главарь. «А вот это хорошо, что вопрос только в том, где возьмем, а не почему мы должны платить. С тебя, шестьдесят, бью еще раз уже под солнечное сплетение парня. Вопросов много задаешь». А я, между прочим, деньги для карлагаша из своего кармана взял. И чего это я должен убытки из-за вас, мудаков, терпеть? Идем в общагу. На вахте старичок из постоянного состава, он меня знает, и без звука пропускает гостя, даже не записав журнал. Знакомься, Сергей. И с весело говорю я бейбута, который явно еще не отошел от разборок на морозе. Я знаю... «Мы в одну секцию ходили года два назад», — улыбается казах. «Точно!» — радуется Сергей. «Ты казах? Подрос, кстати. от так встреча. Так вы знакомы?» — удивляюсь я. Не то чтобы знакомых. Серега крутой, уже КМС, смущается, Бейбут. «Кто крутой, так этот сосед твой. В нокаут меня сегодня послал ржет простой парень Сергей. Сидим, пьем чай с пряниками, хотя скоро ужин». Но наш аппетит так просто не убить. Стук в дверь, Ленка. Как всегда, милота, изящная. В подаренных мною чулках и в цветном коротком халатике ее блестящие глазки осмотрели численный состав потенциальных жертв ее чар. Толя, я к тебе как к другу, теребит поясок на халатяна. Приставку не дам, громко говорю я, у тебя ее потом не забрать. Ой, да есть у меня уже точно такая же, отмахивается она. Проводи меня до остановки, мне в магазин надо. Отправь Синицкую, выписали же ее уже, предлагаю я. Она страшная, кто на нее позарится, серьезно соглашается со мной, бей, бут. Вы на свои рожи смотрели, разозлилась Ленка и в воздухе запахло грозой. Она больная после операции, да и это мне надо, а не ей. «Когда тебя это останавливало?» – хмыкнул я. «Все года!» – отрезала соседка. «А чего сейчас не останавливает? Мне вот в магазин не надо, а ты меня заставляешь идти. Тут же привожу пример обратного. Я уже откровенно веселясь над ее манипуляциями». «Я могу проводить!» – откашливая, – сказал Сергей. «Я скоро на остановку пойду, в гостиницу поеду и провожу». «Ты не подходишь, мне то ли нужен?» – вздыхает плутовка. «Колись, что надо, требую я. Хотя давай выйдем, если стесняешься. Толя, смотри!» В коридоре Ленка воровато оглянувшись, бесстыжно задрала халатик и показала края чулков, заставив меня сглотнуть слюну. «Все равно не пойду, хотя покажи еще!» – попросил я. «Ты дурак!» – взъярилась она. «Чего я боялся в соседке?» Так это мгновенных переходов от одного состояния в другое. Вроде воркует. Ляжки показывает свои девичи И вот уже готова вцепиться в лицо накрашенными ногтями. Кстати, где она их красит? С рисунком ноготочки-то. Вроде как божья коровка. Поверх красных ногтей идут белые кружочки. Что надо? Откидываясь на стенку я, стараясь не смотреть вниз, «Уж точно не ноги тебе показывать! Вот, смотри! Видишь полоска?» Шипит она и, противореча себе, опять задирает халат, показывая стройные ноги в чулках. «Блин! У нее там затяжка какая-то! И главное! Новые чулки же!» «Не иначе хватал кто руками!» – подумал слух я. «Странно! Вроде трупов не было в общаге в последнее время!» «Проводишь до магазина», – спрашивает Ленка, опять становясь милым созданием. «Да что там делать? Не купишь ты там такие чулки?» Пытаясь достучаться до разуму девушки я. «Ой, какие вы, парни, дураки! Толя!» «Ты-то местами умный бываешь. Не собираюсь я покупать ничего. Да и денег нет. Все потратила. Двадцать копеек до стипендии осталось. Я хочу клей у сапожника попросить». чтобы стрелка дальше не полезла, наконец поясняет она. Сразу сказать нельзя было? Для чего ты тут ноги показывала? А я стою и голову ломаю злюсь я. Ты недоволен, что ли? удивляется соседка. Не то, чтобы. Да зачем срочно-то так? Завтра сходишь, что? Спать не сможешь в рваных чулках? По-прежнему не понимаю я. Я голая сплю. «Не говори ерунды, и ты, то ли прекрасно это знать должен!» Напоминает она мне факт нашей былой близости. «Просто сегодня дискотека же!» «Дискотека!» Хлопаю себя по лбу, я забыл. «А я туда должен светомузыку принести, вспоминаю я. И кассету новую!» Добавляет Лена. «Ну, дискотека!» И пусть, кто там увидит твою стрелку, юбку до да колена и танцуй, резонно говорю я. Кому покажу, тот и увидит, опять злиться она. Поможешь, дундук непонятливый? Жди, говорю я, и захожу в комнату, чтобы выйти из нее через полминуты. На! Две упаковки еще, протягиваю я девушке еще две пары чулок из своих запасов. И вот еще возьми до стипендии деньги. Протягиваю я еще чирик. «Бесплатно?» – холодно спрашивает девушка. «Ясен пень», – отвечаю я. «Что с тебя взять?» «С меня ничего. А вот Светка тобой интересуется», – говорит Лена. «Какая Светка?» – пытаюсь вспомнить я. «Ты ее Светик-семицветик постоянно зовешь». «А, разноглазые!» – вспоминаю я девушку с третьего курса с разными глазами. «Сегодня будет на танцах, не теряйся, стой ровно, так голову помой, козлиные волоски с лица сброй. Давно уже пора бритвой пользоваться, есть или дать?» Версит меня Ленка под недоуменные взоры моих казахов, которым стало интересно, что таки происходит в коридоре. «Дай», — говорю я, послушно поворачиваясь, Да, веско говорит девушка, — Зубы почистить, кроссовки помыть с мылом, носки новые ненадеванные, плавки тоже. Зайдешь ко мне потом, я тебя побрызгаю. Вкусно! У меня трусы, веселюсь я. Сегодня на день плавки. Есть же, я видела у тебя. Тогда, неважно. Были, запинается на секунду девушка. Бейбут! Сегодня ночуешь у Петров и Аркаши. Все, я пошла. Что это было?» – спрашивает Бейбут. «Дискотека же сегодня. Почему не напомнил?» «Укоризненно смотрю на друга. Я сам забыл. Я же не ответственный, как ты», нагло», – нагло говорит сосед. «А что она хотела и кто это?» – спрашивает Сергей. «Готовит меня к ночи любви», – вру я, соседка наша. «Да ладно!» – в унисон ахуют оба. «Только если, ах, Сергея было восторженно-завистливая», то, ах, Бейбу-то было сочувственно понимающе. «Хочешь, я не уйду», — говорит отважный казахский смертник. «Да шучу я. С подружкой познакомить хочет. Ты ее видел с разными глазами с третьего курса». «Весело у вас», — вздыхает Сергей. «Только домой мне пора. Режим строгий. Хочу удачно выступить на чемпионате». «У тебя приличный уровень. Призером будешь. Если не в этом году, то в следующем точно». Уверенно говорю я. Тем более в следующем году в алма чемпионат будет. откуда знаешь?» – встрепенулся Сергей. «Уровень приличный. Я победил тебя случайно. Пытаюсь отвести внимание от своего прокола я». «В самом деле, еще не решено наверняка, где следующий чемпионат будет проводиться, а я палюсь?» «Да я про чемпионат!» – перебивает гость. «Слышал где-то?» – вру, отведя глаза. «Мальчики!» «На ужинать будете?» – в комнату вваливается без стука еще одна красавица. «Карлыгаш, будем!» – вздыхаю я. «Серега, ты как, поужинаешь с нами?» «Я домой, парни, спасибо за чай!» «Весело у вас!» – Отсказывается он. «Мы прощаемся вполне по-дружески, и уже на ужине ко мне подсела лукарь». «Вот бритва одноразовая из Америки!» Дарю. Ленка сует мне прозрачный пакетик с жилет Атрас, плавающей головкой. Спасибо, Лен. Скромно благодарю я. В карман прячь!» Вон Светка сидит. Сейчас на тебя посмотрит, говорит сегодня, и встает, идя к дальнему столику с тремя девушками. Точно. Светка оборачивается, глядя на меня разноцветными глазами, и я понимаю, соблазнение уже началось. На ее лице умелый макияж. Сама Светка плосковата, как по мне, но ноги и попа на уровне, как я помню. А ведь был же у нее парень, вроде. Куда он делся? Пытаюсь вспомнить я. Жить хочешь? За наш столик упал грузный парень, тоже с третьего курса, ленивый троечник, вроде как из приличной преподавательской семьи. Меня так и подмывало ответить шуткой что-нибудь типа «С тобой, что ли, старый козел?» или. А, да разве это жизнь с еврейским акцентом? Чё хотел? Говори и сваливай, Бурку и я недружелюбно. Ой, каша недосолёная, говорит парень, и сыпет мне в тарелку половинку соломки. Все, кто видел это, замолкают и смотрят на нас. Один бейбут не отвлекается от гречки с мясом, сдобренной обильно сливочным маслом. У меня тоже особая порция от его подружки и недоеденную кашу жаль. Ленка, зараза, втравила меня в разборке. Не бить же его при всех. Я, мать его комсорг, злюсь про себя я.